Глава 7. 1926 год. Май. 4. Подмосковный полигон. Москва. Михаил Васильевич взял в руки оружие и повертел его, осматривая со всех сторон. И на первый, и на второй взгляд конструкция была весьма дешевой какие-то гнутые листы тонкого стального проката с не слишком зачищенными поверхностями, следами точечной сварки и кожух ствола, словно из куска велосипедной рамы. Даже приклад, пистолетная рукоятка с совьем и то толком не заполированы. Видно, что спешили, строго в соответствии с инструкциями наркома к слову. «Да-да». Это была та самая «Фалькшум Геверва Г-1.5», вариацию которой Фрунзе и поручил Федорову. И по общему качеству выделки получилось даже хуже, чем у немцев в 1945-м. Но они ее собрали. Достаточно уверенными движениями нарком разобрал оружие. Нажал кнопку сбоку от магазина, сбросив его на стол. Открутил стопорную гайку удлинного среза ствола. Снял кожух с примитивным затвором. И, собственно, все. Неполная разборка почти выполнена. Осталось повернуть предохранитель на 180 градусов, вытащить его и извлечь ударно-спусковой механизм, сделанный одним блоком со спусковым крючком. Максимально простая конструкция. Да, пока еще острые углы не сглажены, и конструкцию еще нужно вылезать. но... Вот она. Ненагруженная ствольная коробка делалась из листов обычной конструкционной стали. Дешевой и доступной. Сама штамповка неглубокая, и если не считать некоторого количества ребер да прочих мелочей, может выполняться жестянщиком на болване что, собственно, Федоров с командой и сделал. — Я смотрю, вы разобрались с точечной сваркой, — поинтересовался нарком, осматривая ствольную коробку. — Студенты и преподаватели политеха нам очень помогли в этом. И вы? — Я? Я вначале обратился в соответствующее ведомство. Думал, что можно получить сварочный аппарат готовый, но... — Его не оказалось. — Электродуговая — пожалуйста, газовая — сколько угодно. А про точечную электросварку даже никто из чиновников и не слышал. — Оу! — несколько смутился Фрунзе. Он почему-то думал, что установки такие в Союзе уже были. Идея-то древняя и очень простая. — Вот мы и воспользовались наработками из бумаг, что вы нам передали обратились в политех и там нам собрали эту установку на базе станины старого сверлильного станка конструкция была простейшая понижающий трансформатор батарея конденсаторов мощный алампатриот несколько резисторов и прочей второстепенной мишуры десигнализатор заряда с зумером. для листов стали толщиной в половину или один миллиметр Даже никакой особенной элементной базы не требовалось. Все было в наличии. Разве что триод в лаборатории сделали специально, чтобы крепче и кондовее получился. Вышел довольно занятный колхоз. Оператор сидел на регулируемом стульчике, смонтированном в одном блоке со станком, как за партой. Укладывал деталь на нижний электрод и нажимал первую педаль, прижимая сверху верхний электрод. Потом вторую педаль, давая разряд. Далее он отпускал обе педали. Перемещал детали и ждал сигнала от зуммера о готовности установки к новой сварке. Ясное дело, до промышленной установки 21-го и даже второй половины 20 века ей было далеко. Однако она получилась довольно компактной для этих лет и совсем не требовательной к электропитанию. Настолько, что ее можно было подключить к бытовой сети и проварить всю коробку меньше, чем за 10 минут. Не бог весь что, но по сравнению с работой фрезой божественное ускорение и удешевление. И ума до навыка особенного для оператора не требовала. Просто осторожности, тщательности и терпеливости. Из-за чего Михаил Васильевич и предлагал сажать на эту работу женщины. Сейчас на телефонном заводе «Красная Заря» в Ленинграде начали подготовку к серийному производству таких вот станочков. А в политехе загорелись идеи и работают над более мощным промышленным станком. «Славно!» — покивал Фрунзе. «Этот станок оформили как изобретение, вписав туда и вас», — заметил Федоров. «Зачем? Я ведь только до вас идею довел. Вся работа ребят из политеха». «Вы продумали конструкцию». «С чего вы взяли, что это я? Принцип работы известен с девятнадцатого века». «Михаил Васильевич, мы газеты читаем и отметили, что за вами уже несколько изобретений». «Принцип работы, может быть, и был известен, но принцип не конструкция. Так что сомнение у нас в том, что это ваша наработка, не было никаких...» «Как и...» — скосился Владимир Григорьевич на разобранное оружие, лежащее на столе. Фрунзе несколько смутился. Как-то он упустил из вида, что это все настолько очевидно. «Вон, члены комиссии РКК, как улыбки прячут!» «У них ведь аналогичные мысли!» Нервно дернув подбородком, он довольно шустро собрал карабин обратно, проверил, что все работает. Взял в руки магазин, двухрядный, вполне себе обычный и привычный. Зарядил в него патроны от Арисаки. Доработанные, со сточенными выступами фланца. Вставил в оружие. Взвел карабин, снял с предохранителя, вложился и выстрелил. И... прозвучал выстрел. А в мишень, что стояла в полусотни метров от него, попала пуля. Еще раз выстрелил, и еще... И так, пока не расстрелял весь магазин. Проверил кожух ствола. Теплый. В принципе, болтали, что он сильно нагревался. Но нет. За счет объема камеры торможения перегрева особенного не происходило, а вести напряженную стрельбу нон-стоп с такого карабина вряд ли было бы реально. Он ведь не очередями бил, отдача ощущалась, но была существенно меньше, чем у трехлинейки. И в целом вполне комфортная. Из окна выбрасывателя никакого заметного пламени не вылетало. Да и ствол не сильно подбрасывала из-за правильного расположения приклада. «Как вам, Михаил Васильевич?» — спросил Федоров. За его спиной стоял Дегтярев и многие другие представители инженерно-технической группы, что занимались этим оружием. И все буквально пожирали наркома глазами. «Много расчетов делали?» «Да почти и не делали». На глазок все. Просто прикинули общие габариты и попытались сделать Это третий образец. У первых двух мы с геометрией ствольной коробки промахнулись. А ударно-спусковой механизм, я так полагаю, вы чей-то взяли? «Так и есть», — потупился Софедоров. «От американского карабина Винчестера. Того, что с открытым курком». Он ведь взводится отъезжающим назад стеблем затвора. Вот. Только доработали немного. Совсем чуть-чуть. А то в изначальном виде оружие с ним било очередью. Магазин, я смотрю, вы тоже не тот, что был в ТЗ взяли. От ружья пулемета Браунинг? Да, — улыбнулся Дегтярев. Подогнали его под новые патроны. Вы же сказали, что скорость важнее. «А по самой технологии что скажете? Проблем не возникнет?» «Да какие тут проблемы?» — усмехнулся Дегтярев, ответив вперед Федорова. «Этот карабин можно будет на каких-нибудь велосипедных заводах наладить к выпуску. Или еще где, в мастерских даже. Сам затвор можно целиком на токарном станке изготавливать, при наличии подходящей оснастки. Сложностей никаких!» Добавил Федоров. «Ударно-спусковой механизм высекать прессом. На токарном только оси делать. При необходимости высечку можно заменить, работая напильником. Ствольная коробка и магазин даже без пресса жестянщики сделают. Только сварить останется. С кожухом пока нет ясности. Скорее всего, фрезерование потребуется. Что еще? Ствол разве что». С ним всегда беда, но тут уже ничего не попишешь. Нарком улыбнулся. Еще немного пострелял. Дал пострелять остальным представителям РККА, что с ним прибыли на этот полигон в Подмосковье. Буденному, Тухачевскому, Каменему, Ворошилову и прочим. Спустив на эти игры всю тысячу патронов, что привез Федоров. У них оружие вызвало несколько противоречивые чувства. Очень уж ему не хватало внешнего лоска, полировки, выделки. Но, по существу, отзывы были положительные. «Ну, что я могу сказать?» «Классно!» — подвел итог Фрунзе, глядя на этого гадкого утенка на столе. «Делайте сотню экземпляров, и будем проводить испытания полномасштабные». «И тысяч сто патронов! Посмотрим, что из этого выйдет!» «А каких патронов, Михаил Васильевич?» «Что у нас есть по оснастке для патронов Арисаки?» «Производство патронов прекращено из-за износа оснастки», — развел руками Федоров. «Из-за этого, среди прочего, и прекратили выпуск моих ружей-пулеметов. По сути, новые линии с нуля разворачивать требуются». А для стволов? — Кое-что есть. — Считая, что по калибру 6,5 миллиметров ничего нету, — заметил стоящий рядом Дегтярев. — Из-за этого мне и сказали делать пулемет под патрон трехлинейки, а все задумки Владимира Григорьевича зарубили. — Ясно, — мрачно констатировал Фрунзе. — С итальянцами договориться не удалось. В теории они могут согласиться, а могут и нет. На них давят французы и англичане. Так как же быть?» Фрунзе задумался, замолчав. Он как-то не ожидал, что Федоров с компанией справится так скоро. «Японцы оснастку не продадут, да и все равно ее переделывать придется. В чистом виде она не годится. С итальянцами переговоры идут ни шатка, ни валка, без какой-либо определенности». У англичан и французов ничего подходящего нет, да и не продадут. Немцы. У них нет нужных патронов. Остается пытаться что-то придумать США, где бизнес в эти годы все еще выше политики. И если не мытьем, то катаньем можно решить очень многие вопросы. Ну или самим что-то пытаться изобразить. Проблема в том, что тупо копировать чужой патрон было нельзя во всяком случае нагло, даже производство для пистолета ТТ предваряло официальная покупка лицензии и оборудования у германской компании DWM в 1930 году. У СССР в 1926 году на международной арене и без того имелись крупные сложности, связанные с национализацией предприятий в 1918 году. Это серьезно блокировало развертывание новых концессий, торговлю собственно советскими товарами и прочее, прочее, прочее. В такой обстановке ввязываться в новый международный экономический скандал хотелось меньше всего. Конечно, шансы на покупку линии патронов оставались. На сроки. Значит так. Наконец подвел итог своих размышлений наркома. Вы пока в Ковров не уезжайте. Дня два-три подождите в Москве. Мы ведь вам выделили номера? Вот. Пускай продлят. Я напишу записку. Попробую за эти несколько дней решить этот вопрос. Определиться. На этом разошлись, направившись в Москву. Доехали довольно быстро, и пары часов не прошло. Распрощавшись с членами комиссии и делегации из Коврова, Михаил Васильевич отправился по гостям. Прежде всего он заглянул к Эзенштейну. «Нет, нет, нет, и не просите!» — махал он руками. «Я художник, творец! Какие учебные фильмы! Я их и снимать не умею!» «Да что там уметь?» «Текстовая вставка, потом маленький эпизод с действием, новая вставка и новое действие». «Это не мой уровень». «А чей? «Ну, я не знаю», — развел он руками. «Вы лучший режиссер «Союза». И вы не знаете своих коллег, к кому мне обратиться». «Михаил Васильевич, могу сказать только одно». «Вы точно обратились не по адресу. Учебное кино не моя специализация. Я в этом деле ничего не смыслю. Более того, смыслить не желаю, не мое это!» «А в мультипликации?» «Аналогично! Даже если РКК пообещает вам выделить красноармейцев для массовки, например, для больших батальных битв, Эйзенштейн вздрогнул и словно бы сделал стойку. «Что вы говорите? И сколько РККА сможет выделить красноармейцев?» «Достаточно для того, чтобы вы смогли сделать кадры панорамы какой-нибудь Бородинской битвы или, например, последнего сражения Спартака. Вам это интересно?» «Очень интересно, очень». «Тогда мы поговорим об этом». Когда вы сможете удовлетворить мой интерес, ни за что не поверю, что у такого выдающегося режиссера нет никаких знакомств среди толковых мультипликаторов или создателей учебного кино, да и даже документального. От этих слов Эйзенштейн скривился к лимона, но возражать не стал на чем Фрунзе с ним и распрощался, отправившись ловить Дзержинского. Он ведь как бешеный паровоз постоянно перемещался. Тут, туда, то сюда. Особенно сейчас, готовя компромат на очень многих сотрудников в ОГПУ и НКВД. «Зачем?» — несколько раздраженно спросил он. «Я покажу. Дело очень щекотливое и опасное». «Что случилось?» — наклонившись вперед, спросил Феликс. «И у стены есть уши. Давай я все покажу, а ты уже сам решишь». Феликс Эдмундович несколько поломался, так как у него были дела. Но все же уступил и отправился на квартирку к Фрунзе. «Видишь этот несгораемый шкаф?» «Конечно». «Не узнаешь его?» «Шкаф как шкаф», — пожал тут плечами. «Хорошо». Михаил Васильевич достал скороход и открыл замок. Прямо на глазах Дзержинского. «Что смотришь? Эти английские замки — полная дрянь. Во времена царизма как-то мне вот эту штуку показали и все объяснили». «Ключа нет? Ключ...» Яков Свердлов унес с собой в могилу. «Что?» — подался вперед, явно удивленный услышанным Дзержинский. Этот несгораемый шкаф стоял в его кабинете. После Ленин распорядился кабинет очистить, и железяку перенесли в подсобку Кремля. Ключей не нашли, поэтому так и оставили закрытым. А потом еще и забыли, что это за штука и откуда. Так что, когда я обратился за каким-нибудь старым несгораемым шкафом, то мне его и выдали. Причем без всякой задней мысли. Первый комендант, что принимал эту железяку на баланс, нормальной документации и учета не вел. Вот и результат. — И что там? — нервно сглотнул, спросил Дзержинский. — Ничего хорошего, Феликс. — Ничего хорошего. «Для этого тебя и пригласил». С этими словами он очистил стол, убрав все с него. И, распахнув дверцу, начал доставать содержимое. Оружие, деньги, ценности, бумаги. Заодно вручил главному чекисту страны составленную им опись и краткую аналитическую выжимку. Когда же Фрунзе закончил извлекать содержимое, поясняя, Дзержинского было страшно смотреть. Лицо перекошено. Сидит, сутуливший, схватившись за голову руками и чуть покачивается. «Меня тоже проняло», — произнес он, подсаживаясь рядом. «Но почему?» — тихо прошептал Феликс. «Что почему?» «Почему он это сделал?» «У меня две гипотезы. Первая — банальная борьба за власть. Вторая — сворачивание дел и подчистка хвостов». «Чего?» — нахмурился чекист. «Ты ведь в курсе, что мы, когда делали эту революцию, брали деньги откуда могли? Хоть у черта лысого, хоть у самого сатаны, под любые обещания?» «И к чему ты это говоришь?» Владимир Ильич выполнять эти обещания не спешил, а вот некоторые очень даже. В том числе и потому, что хотели обеспечить себе теплое местечко где-то на солнечном берегу Ницы. Перед этим развали все к чертям собачьим. Этого не может быть. Нет! Свердлов не мог быть предателем революции! «Не можешь противостоять, возглавь!» Это старинный принцип, которым, среди прочего, пользуется элита Великобритании вот уже несколько веков. А о том, сколько в партии еще во времена подполья было провокаторов, ты и сам знаешь. Они ведь откуда-то брались. Но Свердлов! А ты не задумался, чем все это время занимался Коминтерн? Выводил куда-то на неизвестные счета огромные деньги. Вроде как на мировую революцию, но ни ты, ни я этого достоверно не знаем. Феликс промолчал, лишь остро взглянув на Фрунзе. Долго молчал, очень долго. Наверное, минут пять. И, наконец, спросил. — А почему ты считаешь, что я не в деле? — Портрет Свердлова. Что с ним не так? Ты бы никогда не держал в своем кабинете портрет того, кто пытался убить Ленина. Ты кому-нибудь еще говорил об этой находке? Ты шутишь, кому? Зиновьев, очевидно, наследник Свердлова. Троцкий все развалит, ему вообще ничего поручать нельзя. Он только рушить горазд. А Сталин... Ты знаешь, почему я года, верный пес Свердлова, перешел под теплое крылышко Сталина? Чем ему Зиновьев не угодил? Я? Нет. Единственный человек в нашей стране, кому я решил довериться, это ты. Промахнулся, и все, я труп. Тихо исчезну или умру от какой-нибудь нелепой болезни. А если нет, то. Что? «Ленин в те тревожные дни не зря скрыл преступление Свердлова. Тогда это могло расколоть партию и привести нас к поражению. Но сейчас, я думаю, самое время».